а вся остальная армия, взяв лопаты, заступы, мотыги, кирки, топоры и ломики, начала строить оборонительную линию длиной в 115 километров. Естественно, не сплошную, а на самых опасных направлениях, предполагаемых вражеских прорывов. Большинство рейдеров в отрядах, подчиненных Штенгелю и Интару, получили свободу и кое-что в денежном эквиваленте из добычи. Однако разбегаться рейдеры не торопились. Ладно, пират Бибека, который умчался на Корас с рассказами о здешнем привольном житье. И еще с десяток бойцов иностранцев. А вот штангорцам деваться было некуда. В самом деле. но выйдут они за пределы замка. А там уже герцогские вербовщики ждут не дождутся. На службу в проредевшие пехотные полки потянут. Вот и решили те, кто уже повоевал в тылу врага, что ежели уж оставаться в армии герцога Конрада IV, то лучше, чем рейдерская служба не сыскать. А в замок генерала Сантре прибывали все новые войны, в основном под охраной, но появились и настоящие добровольцы. В первую очередь тельмайнорские разбойники, которых начали усиленно вылавливать по лесам егери герцога Умберта. После них подтянулись балтские мечники, пять десятков отличных бойцов, не сошедшихся со своим отрядным командиром в вопросе справедливого раздела добычи.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 через него кое-какая торговлишка из фергона идет э -э, как туда добираться хмыкнул граф здесь же по прямой километров двести не меньше сам же говори что по степи наших бойцов загоняют морем граф только так объясни потребовал интар с удовольствием впервые штенгель предложил план до которого не додумался граф «Наш военный флот слабенький. Что там, пяток галер? Но торговый очень хорош. Мэтр Самбини по моему поручению связался с некоторыми негациантами, и они за долю в добыче готовы доставить нас в бухту солей. А уж от нее преодолеть десять километров своим ходом к Шамтари – не проблема. Ночью захватываем город, грабим его и отходим». «Это же пиратство!» – возмутился Бертра. «Это война!» – жестко отрезал Штенгель. «И пора бы уже понять, что все, до чего ваши бойцы дорвутся на вражеской территории, это подрыв экономической мощи противника. Как известно, рахи не имеют поселений на берегу Аскорского моря, а этот город Шамтари ближе всего от побережья. Как говорят пленные степняки, стен там нет. Население города около трех тысяч. И гарнизон плевый, сотня сабель из чумкенов, которые кочуют в этом районе». Управимся за сутки хорошо, а нет, все там ляжем, когда чимкены по тревоге Орду соберут. Как вам мой план? «Одобряю», — сказал Интар. «Принимается», — согласился сотник, от которого, впрочем, ничего не зависело. Прошла неделя, и 540 рейдеров, а с ними 20 тайных стражников из диверсионного спецотряда Молнии во главе с полковником Штенгелем, погрузились на пузатое парусное судно. Это был 600 тонный карак счастливая звезда, принадлежавший самому богатому в герцогстве негоцианту Квинту Буркану. Торговое судно вышло из столичной гавани под вечер, и, не боясь темного времени суток и осеннего Аскорского моря, ведомое по звездам, опытными кормчами, двинулось вдоль побережья на восток. Трое суток, подгоняемый свежим попутным ветром, карак шел к месту своего назначения. И, наконец, как планировалось, также под вечер вошел в безлюдную бухту солей. Спускались на воду шлюпки, скрипели снасти и тали, завывал ветер, и в темноте рейдеры грузились в лодки и гребли к еле заметной темной полосе на горизонте, степному берегу враждебной земли. Гребли с трудом, ибо мало у кого были необходимые морские навыки. Потом три часа выгружались на гальку пляжа. Еще час собирались. И около полуночи войско полковника Штенгеля двинулось в сторону Шамтари. Шли ходка, сначала по тропе, которую протоптали местные жители к бухте, а затем по хорошей грунтовой дороге. И через два часа рейдеры подошли к городу. Шамтари, Скопище глинобитных построек и караван сараев на берегу Атиля. Место, где издавна отдыхали торговцы, везущие с востока на запад шелк. и с севера на юг драгоценные камни. Перевалочный пункт, один из многих на просторах степей. Для кого-то благословенная и долгожданная остановка на долгом торговом пути, для кого-то перекресток, где можно заключить неожиданно выгодную сделку, а для штангорцев населенный пункт, в котором живут враги. Рейдерские сотни разделились, и обхватив Шамтари широкой дугой,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 «Не дайте никому убежать! Пятая сотня в центр!» – выкрикивал Штенгель и, возглавляя наступление диверсантов из Молнии, рванулся на городскую площадь, где, ничем не выделяясь среди прочих, стоял окруженный невысоким заборчиком глинобитный дом городского Тутуки. Полковник знал, что сейчас его команды значат мало. Это не регулярная армия, здесь каждый десяток сам за себя. Первая сотня под командованием Виконта Бертра выполнит приказ,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 и только по счастливой случайности никто из тайных стражников не был убит. Клацнули в ответ арбалеты. Болты влетели в черный пролом двери. Кто-то внутри вскрикнул, и бойцы вломились внутрь. Зазвенела сталь. Люди в доме попытались сопротивляться, но их просто задавили массой и выучкой. В доме все затихло. Кто-то зажег свечи, и полковник Штенгель вошел внутрь. На застеленном коврами полу лежали тела. Две женщины и трое мужчин. Еще один мужчина, черноусый красавец лет сорока, зажимая окровавленное бедро, сидел у стены. «Кто?» Полковник указал на раненого. «Говорит, что местный градоначальник. Тутуки, то есть?» Ответил капитан Ринтлин, командир молнии. Полковник устало сел прямо на ковер, отвык на штабной работе от физических нагрузок и спросил раненого Тутуки. «Ты меня понимаешь?»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 Спросил полковник и, увидев, что ответа нет, только махнул рукой. «Знаешь, сколько чимкенов в этом году пришло в Штангород? Не знаешь или не хочешь говорить? А я тебе скажу. Восемь тысяч сабель, и большая часть их там осталась. Поля под Стальгордом теперь удобряю». «Молчи, Штутуки!» «Ну и молчи!» Повернувшись в сторону соседней комнаты, Штенгель выкрикнул. «Эй!» «Воины, сколько там золота в сундуках?» «Мало, господин полковник?» — ответил показавшийся в дверях Ринтлин. «Около двух сотен золотых». «Где остальное?» Полковник вновь обратился к местному градоначальнику. «А вы найдите!» — выкрикнул тот со злобой. «Поищите давайте!» «Дурак ты, тут, Тутуки! Мы ведь все равно найдем, и даже не будем тебя пытать домучить».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 Но не тут-то было. Сигнальщики еще раз протяжно дунул, и, нагруженная добром жителей Шамтари войско, покинула город. Двинулись в сторону бухты солей. «Эй, десятник Бузан!» – послышался голос Виконта Бертра. «Где половина твоих бойцов?» «Э, «Вина перепились, наверное», – откликнулся тот. «Они местную забегаловку нашли после того, как мы казарму кочевников подпалили и в ней засели». «Десятник Киран», — вновь спросил командир первой сотни, «а твои где?» «Трое погибли, сам видел. А еще трое в городе где-то гуляют, в гареме какого-то купца. Там девки красивые и податливые, никому не отказали». А рядом раздался голос командира третьей сотни, мэтра Самбини, прихватившего из города сразу два десятка телег, доверху набитых всем, что только возможно. «Фредрик!»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 Там позади него в разрушенном и разбитом Шамтари оставалось еще около сотни его солдат, но он бросил их. Время поджимало и многие беженцы разбежались по окрестным укромным баночкам, а кто-то из них наверняка уже и в кочеве Чемкенов добрался. Так что пройдет 5-6 часов и здесь будет несколько тысяч конников. Нельзя терять время, выискивать перепившихся и недогулявших бойцов. Война суровое занятие. и те, кто уцелеет в этом походе, запомнят навсегда, что только исполнение приказа спасло их в этот день от гибели и принесло добычу. В бухте Солей войско Штенгеля оказалось через три часа. Погрузка людей и транспортировка грузов на каяк началась сразу же. Все устали, но понимали четко и ясно, надо торопиться, поэтому эвакуировались достаточно быстро, всего за пару часов. Пока шла работа, Из города подтянулись еще три десятка рейдеров, все на лошадях. А остальные, кто прочухался, медленно тянулись по дороге к морю, однако они не успели. Карак снялся с якоря и, поднимая паруса, направился домой к родным берегам, и тут же появились передовые сотни конных чимкенов, идущих на выручку Шамтари. Степники опоздали, основные силы рейдеров ушли, но те из налетчиков, кто попался им в руки, мучились очень долго. Война продолжалась.